Глава 5. В этот день Дронга закончил читать материалы только к 5 часам вечера, и ехать на место происшествия было уже достаточно поздно. Поэтому позвонил Роберту Криманову, и они условились встретиться в новом ресторане Принцесса Турандот, куда любил ходить сам Криманов. Певец ждал гостя в отдельном кабинете за занавесками. Стол был уже накрыт. Когда Дронго вошёл, он поднялся и протянул обрадованно руку. Хорошо, что вы нашли время, а то я думал, что придётся ужинать в одиночку. Вы всё-таки разводитесь? уточнил Дронго, усаживаясь напротив. Безусловно, и давно пора. Она меня просто достала. Вы знаете, жить рядом со стервой ещё можно. Стервы бывают истеричные, но изобретательные, страстные и достаточно забавные. А вот жить рядом с меланхоличной дурой, у которой каждый второй день депрессия, а каждый первый она говорит и делает глупости, просто невыносимо. Поэтому я решил развестись. Хотя эта дурочка нашла какого-то пройдоху адвоката, который вчинил мне иск на 1,5 миллиона долларов. Он думает, что сумеет их у меня вытащить. У вас не было брачного контракта? Конечно, нет. Кто бы мог подумать, что я так скоро разведусь. Она казалась такой милой, очаровательной в своей простоте, симпатичной девочкой, а выйдя замуж, обнаружила своё истинное лицо дура и мещанка, которую интересуют только шмотки. Она даже названия моих альбомов толком не помнит. Её интересовали только гонорары за них. Надеюсь, у вас всё сложится хорошо. Уверен, что так и будет, кивнул Кариманов. Попробуйте этот салат, здесь неплохо готовят. Я бывал тут несколько раз, ответил Дронга. Что мы будем пить? спросил Роберт. Мне минеральную воду без газа. А что-нибудь покрепче? Закажите себе. Я не очень пьющий человек, мне всё равно. Тогда бутылку водки, решил Кариманов и обратился к официанту. Скажи, чтобы дали из той серии, которая у них была в прошлом месяце. Официант исчез и уже через минуту появился с запотевшей бутылкой водки. В пузатых рюмках жидкость казалась тягучей и серой. Они чокнулись, но свою Дронга только пригубил. Что у вас там случилось? поинтересовался он. Как произошло это убийство? Какой-то маньяк, психопат, отмахнулся Кариманов. Киру действительно жалко. Молодая женщина осталась вдовой. Рядом с такими дорогими коттеджами нужно ставить специальную охрану. Времена сейчас такие гадкие. А у них несколько охранников на весь посёлок. И все знают, что такой огромный дом стоит неохраняемый. Вот всякая шушера туда и лезет. Вы считаете, это был случайный грабитель? Совсем не случайный. Он точно знал, куда лезет. Там только дорогих телевизоров 7 или 8 штук. А ещё компьютеры, телефоны, всякие приставки. В общем, есть чем поживиться. Насколько я слышал, в доме ничего не пропало, кроме одной пепельницы. Значит, просто не успел взять. Несчастный пошков его застукал, и он ударил его ножом, снятым со стены, а потом сбежал. Турелин видел его спину, когда он прыгал в окно. Как он не разбился, сам не понимаю. Ну выжил, сукин сын, и сбежал. Вы были внизу как раз под этой комнатой. Правильно? И ни один вместе с Кирой могу дать показания хоть на детекторе лжи, что на момент убийства мы с ней вместе были в кабинете, и она не ударяла своего мужа ножом. Вы знаете, в таких случаях обычно подозревают жену. Но Кира большая умница и хорошая девочка. Зачем ей убивать мужа, который столько для неё сделал? Её первый супруг был светотехником. Они поженились, когда она только приехала в Москву и поступила в Гнесинку, ещё на втором курсе. Он был старше неё на 8 лет, москвич, следовательно, московская прописка и своё жильё. Когда она родила, ей было только 19 лет, такая молодая и неопытная провинциалочка. Потом разобралась, что к чему. Для красивой женщины жить в однокомнатной квартире вечно нуждаясь и стараясь дотянуть до зарплаты или стипендии просто немыслимо. Фигурка у неё была ладная, голосок неплохой, и её взяли сначала в один коллектив, потом в другой, а уже когда закончила гнесенку, попала к самому мовзону. Вот тогда и развелась со своим первым мужем, у неё появился обеспеченный друг. Правда женатой, но всё равно достаточно обеспеченной, чтобы купить ей двухкомнатную квартиру. Потом другой друг, который подарил ей машину и устроил её девочку в хорошую школу. В общем, она умница, сумела выжить в такой сложной ситуации и выйти замуж за Пашкова. А тут такая трагедия. Значит, она была в вашей комнате. Да, мы разговаривали, когда наверху раздался крик. Потом мы услышали быстрые шаги, словно кто-то бежал к окну. Турелин, который тоже услышал крик, ворвался в спальню, а там уже лежал убитый Пошков, и убийца прыгал из окна. Турелин сначала подбежал к убитому и потерял несколько секунд. Хотя я его понимаю, на его месте я тоже так поступил бы. Он побежал к окну, но там уже никого не было. Убийца успел забежать за угол. И Павел Афанасьевич не смог его разглядеть. Дверь в комнату была открыта. Да, Кира взяла ключи с собой, когда уходила ко мне, чтобы потом не помешать мужу. А вторые ключи лежали на тумбочке. Я уверен, что это был чужой. Если бы кто-то из наших, он нашёл бы ключи на тумбочке. Но убийца не знал, где их обычно оставляют для клиентов коттеджа и не мог закрыть дверь, поэтому и решил сбежать. И этого я не знал, пробормотал Дронго. Значит, дверь была не заперта, когда там появился Турелин. Нет, не заперта. Поэтому убийца ничего не мог сделать, только сбежать. А вы, услышав крик и шум, поспешили наверх. Вот именно. Давайте еще по одной выпьем. У меня сегодня радостное настроение. Избавился от Ерман называемого женильбой. Они снова чокнулись, и Дуранго опять только пригубил рюмку, тогда как Креманов выпил свою с залпом. Тогда почему этот крик и топот не услышали в соседней комнате, где находились цари дворцов и Виолетта? А он вообще плохо слышит, парировал Роберт. В его возрасте нужно уже постепенно отходить от дел. Хорошо, что вас не слышит Виолетта. Она бы мне голову оторвала, захихал Кариманов. Все еще никак не смириться с мыслью, что уйдет на заслуженный отдых без мужика в кармане. Вы знаете, какая она была лет пятнадцать-двадцать назад. Половина мужчин нашего города были в нее влюблены, но она тогда вела такую разгульную жизнь. А потом появился Сэмвелл, и казалось, что она наконец разрешит с его помощью все свои проблемы. Но тут нагло вмешалась и Лонна, отбила Самвелла, а как только он разорился, сразу переметнулась к неженатому румынскому послу, быстро нашла с ним общий язык и вышла за него замуж. А Виолетта осталась на бабах, так, кажется, говорят. Со временем она с трудом протиснулась на место приживалки рядом с царедворцовым, но было уже поздно. К тому же у царедворцева есть еще и старшая дочь. Ольга, которая вывернется наизнанку, но ничего не отдаст пришлым. Очень образно. Выходит, они ничего из своей комнаты не услышали, задумчиво протянул Дронга. Может, он в ванной был, и она вместе с ним. Говорят, когда принимаешь общую ванну с молодой, это очень укрепляет силы, это низирует их. Только для молодой любовницы Виолетта уже слишком стара. А Брискану тоже ничего не слышал. Кажется, ничего. Он уверяет, что устал и лег спать. Имея такую безумную самку, как и Лонна, можно не просто устать, а по-настоящему выдохнуться. Вы ее не очень-то любите, заметил Дронга. Терпеть не могу, признался Креманов. Есть такие женщины, абсолютно законченные стервы, готовые переспать с любым мужиком, который их поманит. По-моему, большинство мужчин тоже из этого типа людей. Не путайте мужчину с женщиной, это разные понятия, наравоучительно произнес Креманов. Как это говорят, то, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Хм, хорошо, что у нас не слышат феминистки и борцы за женское равноправие, рассмеялся Дронга и задал следующий вопрос. Ее подруга Тереза со своим супругом тоже ничего не слышали. Нет. Крика невозможно и слышали, но не обратили внимания. А когда мы все оказались в спальной комнате и начали шуметь, они тоже вышли из своей комнаты и присоединились к нам. А потом приехали сотрудники милиции, прокуратуры и следственного комитета. А где был Марик Лихановцев в своей комнате? Он чуть позже тоже поднялся и предложил свои услуги. В каком смысле? Спросил у Турели, на чем можно помочь. Взгляд у него был испуганный. Мужчины с его сексуальной ориентацией, наверное, тяжелее переживают подобные преступления, ведь душа у него женская. Вы опять за свою. Давайте оставим эту тему. Хорошо. Я только отвечаю на ваши вопросы. Вы не уточнили, кто именно пригласил его на этот вечер. Конечно, уточнил. Пошков и пригласил Он хотел весело провести время, а жалобные стоны и кривляния Марика подходили как нельзя лучше. Они планировали большую программу на 13 января. Он ведь раньше был танцором. Так себе танцор, ни рыба, ни мясо. Но если сам Мавзон взял его в свою труппу, это ничего не значит. Мавзон гениально разбирается в музыке, но не в танцах. И поэтому продолжает верить таким типам, как Марик. Хотя это и не моё дело. Лиханосов мог убить Пошкова. <свят> он мог сделать всё, что угодно, любую пакость, которая только есть на свете. Но Пошкова он не убивал. Это абсолютно точно. Почему вы так уверены? Вы же его не любите. Терпеть не могу. Только всё равно он не смог бы нанести этот удар. Дело в том, что у него правая рука была сломана еще десять лет назад. Вот тогда его и поперли из трубы мавзона, а он глупышка решил петь, не понимая, чем все это закончится. Но потом помогли его друзья, сделали ему немыслимую рекламу, выпустили его диск, который бесплатно раздавали всем желающим, стали публиковать разные статьи, и народ пошел на эту пустышку. Серьёзно полагаешь, что критики разбираются в музыке лучше, чем обычные люди? А теперь критики, словно их с цепи спустили, набросились на Марика. Вот он и психует, понимая, что скоро и этих денег может лишиться. Так что ударить по шкова правой рукой он не мог. Но следователь говорил, что убийца бил правой. Значит, точно не Марик. Убедительное свидетельство в пользу Лиханосова кивнул Дронга. А кто мог? В доме, кроме вас, были ещё четверо других мужчин: сам Турелин, Харазов, Царидворцев и посол. Турелин был в момент убийства на лестнице, напомнил Роберт. Следовательно, остаются трое. Царидворцева я бы сразу вычеркнул. Он не сумел бы справиться с более молодым и сильным пошковым. Остаются двое, Харразов и посол. Если бы я выбирал убийцу, то выбрал бы посла. Он знает, что ему ничего за это не будет, и у него могли быть личные мотивы. Ведь Илона закидывала удочку и к Пашкову, пытаясь поймать его в своей сети. Но у нее тогда ничего не вышло, хотя, думаю, она всегда об этом жалела. Посол фигура значительная, но бедная. Какие у урмынского посла могут быть деньги? Погибший Пошков мог скупить половину Урмынии, и это, конечно, раздражало и обижало Илонну. Она так долго искала надёжное пристанище, а нашла пустое место, цветная оболочка вместо настоящего содержимого. Может, они возобновили свои отношения со всеволодом Георгиевичем, и посол об этом узнал? Не каждый муж потерпит измену своей супруги. Тем более такой красивой и очаровательной женщины, как Элонна. Значит, у нас уже есть один подозреваемый. Тоже неплохо. А Харазов мог убить Пашкова. Харазов может сделать всё, что угодно. Он у нас мастер грязных дел. Но зачем ему убивать такого богатого и влиятельного друга, как Пашков? Не понимаю. И ничего личного между ними не было. Двое Подвел итог Дронга. На счет Турелина тоже не все понятно. Находившиеся в спальнях гости рядом с комнатой, где убивали Пашкова, ничего не слышали, а Турелин, стоявший на лестнице, все услышал и первым ворвался в комнату. А если он сам и убил, а потом крикнул и пробежал по комнате, имитируя побег убийцы, ведь кроме него убийцу так никто и не заметил. Да, это правда. задумался Роберт. Но Турелин слишком грузный и солидный, чтобы представить его бегающим по комнате. Хотя, как версия, ваше предположение вполне подходит. Значит, конкретных подозреваемых у нас трое. А если больше, предположил Дронга. Ведь такой отработанный и точный удар могла нанести и женщина. В каком смысле? В самом прямом. Точный удар в сердце. Сильная женщина, бывшая спортсменка. А вы ведь наверняка знаете, что Илона и Тереза бывшие спортсменки. Конечно, знаю. Господи, точно. Но зачем им убивать Пошкова? Хотя, подождите. У Илоны мог быть мотив. Пошков предпочёл жениться на Кире, выбрав её вместо самой Илоны. Но зачем это нужно Терезе? Её можно смело исключить. Слишком много подозреваемых, и слишком неправдоподобно выглядит версия со случайным убийцей. Это не было случайностью. Преступление тщательно подготовили и хорошо спланировали. Обратите внимание, что на рукоятке ножа, которым убили Пашкова, преступник не оставил своих отпечатков пальцев. А значит, это было не спонтанное преступление, а продуманное. Роберт нахмурился, но возражать не стал. Насколько я понял, ваше появление в этом коттедже оплатил Пошков, продолжал Дронга. Верно? И он же пригласил Улиханосова. Да, всё правильно. И он заказал этот коттедж. Тогда получается, что он просто идеально подготовился к собственному убийству. Либо это сделал единственный человек, который мог уговорить его пригласить вас и Лиханосова на новогодний ужин и нанести ему удар. Его жена Кира, хотя я еще не понимаю, зачем ей это было нужно. Она не убивала, быстро возразил Креманов. В этом вы можете не сомневаться на сто процентов. Он поднял бутылку, налил себе еще одну рюмку, увидел, что Дронга к своей не при тронулся, и махнул рукой. Затем залпом выпил. Откуда такая уверенность? Только потому, что вы слышали крик над головой? Это еще не доказательство. Она была рядом со мной, когда произошло убийство, упрямо повторил Криманов. Но почему вы не можете мне просто поверить? Я вам охотно верю, но согласитесь, для следователя или прокурора ваши слова не выглядят достаточно убедительными. Она могла вас подговорить, дать ложные показания. Какие к чёрту ложные показания? возмутился Криманов. Мы с ней знакомы уже 1000 лет. Мы познакомились с ней ещё тогда, когда она работала у Мафзона. Я же вам говорил, что она его не убивала. Вы хотите что-то добавить? Хочу. Только между нами. У неё абсолютное алиби, абсолютное. Вы меня понимаете? Не совсем. Мы занимались любовью в кабинете, когда услышали крик наверху, пояснил Роберт. Только не нужно об этом никому рассказывать. Я знаю вашу порядочность и выдержку. Значит, вы любовники? Нет, поморщился Кременов. Конечно, нет. Какие мы к черту любовники? Просто вспомнили было и годы, решили немного похулиганить. Ей, наверное, тоже скучно с этим денежным мешком. А меня достала моя дурочка. Поэтому, когда она спустилась ко мне в кабинет, чтобы узнать... Какие песни я буду петь? Я предложил ей немного покувыркаться. Она поломалась для вида и согласилась. Так что я знаю точно, что она никого не убивала. Вы заранее договорились, что она к вам спустится. Ну да. Меня задело, что её муж будет платить мне деньги. Знаете, такая мелкая пакость раба. Когда-то я покупал ей бутерброды, а сейчас она жена миллионера. И он вызывает меня на дом, как своего слугу. Вот я и решил получить небольшую компенсацию, тем более, что она не особенно возражала. Мы договорились, что ровно в 8 Кира будет у меня в кабинете. Вы сказали об этом следователю? Конечно, нет. Наверху убивают мужа, а внизу жена отдаётся популярному певцу. Что бы он сделал в таком случае? объявил бы все мои показания ложными и сделал бы меня главным подозреваемым, любовник и жена убивают мужа. Хотя зачем мне это нужно? Совсем непонятно. И тем более, зачем нужно Кире оставаться вдовой? Она была бы последним человеком в нашей компании, кто бы этого захотел. Вы бы видели, как она переживала на похоронах, с трудом сдерживалась. У вас безупречная логика, вздохнул Дронго. Я дал вам на водку, мрачно сказал Роберт, наливая себе еще водки. А вы ищите возможного убийцу. Я почти уверен, что это наш румынский посол. Нужно еще проверить его предков. Может, среди них был и знаменитый граф Дракула? Насколько я помню, вампиров среди вас не было. усмехнулся Дронга. Но я приму к сведению ваши слова. Он поднялся. Роберт тоже попытался встать, но не смог. "Сидите", махнул рукой Дронга. "Надеюсь, вы приехали сюда с водителем? Да, он ждёт меня в машине. Очень хорошо. Позовите его, пусть потом вас заберёт. И последний вопрос. Вы знали заранее состав участников этого торжества?" "Нет, не знал." Нам такие подробности не сообщают. И учтите, 13-го вечером намечался грандиозный банкет, и должны были подъехать ещё несколько семейных пар, в том числе и ваш знакомый. Какой знакомый? Генерал Шаповалов, шёпотом выдохнул Роберт и приложил пальцы к губам. Только об этом никому ни слова, никому. Дронга вышел из ресторана в окончательно испорченном настроении.